Глава 11 Разговор с Этмаром дался мне нелегко. Казалось, ему доставляло особое удовольствие выводить меня на эмоции и видеть, как закипаю от злости. Но ну, или же я слишком остро стала воспринимать его слова, реагируя на каждое высказывание и замечание. Как ни пыталась, причину творящегося со мной безобразия понять не получалось. Ведь не в симпатии же дело. Не мог же Этмар за столь короткое время понравиться мне настолько, что его мнение стало для меня важным. Вот уж точно нет. Скорее всего, причина в том, что Снежный спас меня, рискуя собой. Отсюда и возникающие эмоции. Я была ему благодарна, но, несмотря на это, он продолжал меня злить своими колкостями, внося дисбаланс в мою размеренную жизнь и хрупкую душевную организацию. Готова? Или, может, передумала? Положив ладонь на ручку двери, что вела в подвал, с ехидной улыбкой уточнил Снежный, умело играя на моих нервах, заметив, что я замялась в шаге от намеченной цели. «Не передумала», — буркнула я, но стоило ему приоткрыть дверь, как неосознанно вцепилась в рукав мужской рубашки. Страх опутывал сознание ледяными щупальцами. Как бы себя не убеждала, но почему-то сейчас я боялась встретиться лицом к лицу с тем, кого послали по мою душу, хотя, спускаясь сюда, была уверена, что справлюсь без труда. Но коварные мысли не давали покоя. Вдруг что-то пойдет не так, и он освободится, осуществит задуманное или скажет нечто такое, что навсегда изменит мою жизнь. «Посмотри на меня!» Без тени улыбки Реймон взглянул мне в глаза, осторожно приподняв за подбородок голову. «Он не причинит тебе вреда, даю слово. «Ты мне веришь?» Казалось, ответ на этот вопрос для него был действительно важен, поэтому ерничать расхотелось. «Да, верю», — прошептала, медленно выдохнув, набираясь сил от этого едва ощутимого прикосновения. И чего, спрашивается, разволновалась? «Разве Рей не доказал, что может меня защитить?» «Доказал, причем уже неоднократно, так что сомнения прочь, Никто, ни один враг не увидит Нитаниэль Тервирей, трусливо бегущий от проблем. Я смогу, я справлюсь. Вот только еще секундочку постою, ощущая прикосновение сильных мужских рук, и все невзгоды мне будут по плечу. В подвал я входила с высоко поднятой головой, держа спину прямо, уверенно чеканя шаг. И ни одна живая душа при виде меня никогда бы не подумала, что еще минуту назад, Я к горячим сильным рукам, как испуганный нахохлившийся воробушек. Но кроме, пожалуй, находящейся там домовухи, присматривающей за нашим незваным гостем, которая встретила меня обеспокоенным взглядом. Да, подобной сущности охранявшей дом любые события, происходящие в нем секретом, не являются. Она знала все, но связанная клятвой верности с хозяином никому бы ничего не сказала. «Ну надо же, сама леди Нита крылья триады с не зашла до визита ко мне. Повернув голову в нашу сторону и втянув носом воздух, оскалился сидящий на стуле молодой мужчина, широкоплечий и черноволосый, руки которого были завязаны в браслеты-блокираторы. Чем обязан столь высокой чести? Кто послал тебя? В моем голосе звенела сталь. Хороший вопрос ответ на который тебя вряд ли обрадует». Глаза мужчины были завязаны темной материей, но меня не оставляла уверенность, что в них сейчас плещется злорадство. «Отчего же? Ведь я могу лично вырвать сердце из груди пославшего тебя лорда». «А если это не лорд?» — усмехнулся тот. «Леди?» Удивление скрыть не получилось. С каких пор женщин стала интересовать политика? Глупая маленькая ящерица. Василиск попытался встать, но ледяная защита Снежного ему этого не позволила, буквально пригвоздив к стулу. Ты даже не представляешь, кому перешла дорогу. Ты и твои подружки. Мне не повезло, я провалил задание. Но, может, моим собратьям сегодня улыбнулась удача? Мужчина хрипло рассмеялся, а мое сердце ухнуло в пятки. «Крылья триады. Подружки. Похоже, этот Василиск не имеет никакого отношения к делам, творящимся в Драконе Империи. И послали его ко мне вовсе не дядин и недоброжелатели. Но тогда кто?» «Нужно связаться с девочками», — осипшим голосом прошептала я, с мольбою глядя на демона. «Неужели я слышу в голосе страх?» — зашипел Василиск. «Да, так и есть. Его эманации я не спутаю ни с чем. Маленькая ящерка боится за подруг?» «Правильно делаешь, ведь у них нет такого мага, как у тебя, наделенного от природы силой холода. А это значит, что вместо них ты скоро увидишь каменные статуи». Не справившись с эмоциями, я метнулась к веселящемуся монстру в человеческом обличии и со всей силы врезала ему в челюсть, вложив в удар всю злость, весь страх за девчонок, основательно сдобрив эмоции магией, отчего его голова дернулась и безвольно склонилась к груди, а злорадный смех оборвался. «Один удар и нокаут!» — восхищенно выдохнула домовуха. «Водает, девчонка!» Но мне сейчас было не до ее восхищений, поскольку тревога за подруг перекрывала все остальное. «От него мы теперь вряд ли чего-то добьемся», — кивнув в сторону Василиска, находящегося в отключке, произнес Рэй. «Но твой отец неплохо знает свое дело, так что вытянет все остальное. Что же касается девочек... Буля, тащи сюда теплую одежду для Ниты. Мы отправляемся на прогулку». «Прибудут дознаватели ты знаешь, что делать?» Собирались мы с невероятной скоростью. Хорошо еще, что, отправляясь в подвал, я додумалась надеть штаны и тунику, а не какое-нибудь платье, поэтому принесенные булей теплые сапожки и меховую курточку натянула за считанные секунды. «Что, если мы не успеем? Что, если Амадей и Тайрон не смогли защитить девчонок?» — вопрошала я, заламывая руки от волнения нарезая круги вокруг Снежного, который, склонившись над столом, высчитывал координаты для построения первого портала, используя карты и какие-то измерительные приборы. «Не забывай, что Амадейд Роу», — не отвлекаясь от работы, произнес Этмар. «Причем один из сильнейших, а Тайрон, ректор магической академии, за плечами которого в прошлом не одно боевое сражение. Эти мужчины способны защитить своих истинных, но, думаю, навестить их все же придется». Во-первых, чтобы ты успокоилась, а во-вторых, дополнительная информация лишней не будет. «Спасибо», — произнесла, поймав в зеркале взгляд льдистых глаз, — «за всё. Несмотря на то, что в опасности мои друзья, а не твои, ты бросаешь все свои дела, рискуешь жизнью. В общем, спасибо большое». «Для тебя это важно». Пожав плечами, ответил Рэй, распрямляя спину. «Значит, важный для меня». В этих простых словах словно отразилась его душа, а мне вдруг стало стыдно за свое поведение, за обидные высказывания, вырвавшиеся с горяча. Иногда я бываю чересчур резка, отстаивая собственное мнение, не задумываясь о чувствах других, о мотивах, заставивших поступить их так, а не иначе считая, что в своем праве. Но так ли это? Могу ли я указывать кому-то на их ошибки, когда сама с регулярным постоянством совершаю свои? Нита, пора. Прикосновение Реймона выдернуло меня из раздумий, вернув обратно в реальность. Посреди комнаты замерцал портальный переход, отбрасывая отблески на окружающие предметы. Оставалось сделать только шаг, отделявший нас от истины. Доверчиво ухватившись за сильную мужскую руку, почувствовав ответное прикосновение, я кивнула, давая понять, что готова, и смело шагнула вперед, навстречу судьбе, уверенная, что рядом со мной тот, кто поможет в трудную минуту. Дыхание тут же сбилось от резкого порыва ветра, закружившего вокруг нас вихри и сколково снега. В Артиуме, портовом городке, расположенном неподалеку от Академии Драконов, куда нас перебросил портал, завывала самая настоящая метель, что было несвойственно для этой местности. Но адепты любили устраивать зимние развлечения в последние дни каникул, и будто в угоду им природа в эту пору не скупилась на снег, наваливая целые горы, переметая улицы и дороги. Маленький домик в глубине сада купленный Амадеем и Элиной, я узнала сразу. Наша ведьмочка любила домашний уют, и это чувствовалось буквально во всем. Огоньках, сверкающих на доме, резных узорах на лестнице, укрытых снегом качелях и магических фонарях. На губах заиграла улыбка от возникшей в душе теплоты, но тут же погасла. Стоило только увидеть приоткрытое окно, вмиг напомнившее мне о Василиске. Вскинув руки, реактивировал защиту, укрыв нас от возможного взгляда противника новыми снежными завихрениями. Не знаю, как он, а я не видела ничего, поэтому передвигалась следом за демоном почти вслепую, молясь всем богам, чтобы эта защита нам не понадобилась, ведь если Василиск до сих пор жив и здоров... О плохом думать не хотелось, но и хорошие мысли не очень-то спешили посещать мою голову, Поэтому я сосредоточилась на настоящем, прислушиваясь и принюхиваясь, растворяясь в ощущениях, которые становились все более отчетливыми и яркими с каждой минутой, с каждой пройденной секундой. Я будто по-новому начала воспринимать окружающий мир, и в какой-то момент даже показалось, что из-за угрожающей нам опасности где-то глубоко в подсознании встрепенулась неведомая сила, спеша на помощь встрепенулась и затихла, выжидая, следя за каждым нашим шагом. В мечтах я уже видела новорожденную драконицу, появившуюся в этот момент на свет. Но суровая реальность была вовсе не такой, о которой грезила маленькая девочка, сидя на коленях у отца и слушая его рассказы о дальних странах. Новые ощущения оказались не более чем насмешкой разыгравшегося воображения, на которую не стоит обращать внимания. В принципе, я так и сделала, даже не подозревая, что проигнорировала одно из важных событий в своей жизни. Дверь маленького дома, поддавшись напору Этмара, открылась почти бесшумно, и первым, на что наткнулся взгляд, была закаменевшая статуя огромного змея, приготовившегося к прыжку. «Дей, стой! Это же Нита!» До боли знакомый окрик остановил направленный в нас магический сгусток тёмной энергии, на который я даже не обратила внимания, бросившись навстречу дорогой подруге, заключив туф в крепкие объятия. «Но как? Кто способен победить Василиска его же оружием?» Краем уха я услышала удивлённый возглас Эдмара и тихий ответ Дроу, поставивший всё на свои места. «Метаморфы!» которым было приказано обратиться в зеркала. С талантами этих существ я была знакома не понаслышке. Хран Амадея мог запросто проходить через Сумеречный мир, а Белоснежная Шуша, фамильяр Элины, превращаться в различных существ и предметы. Но чтобы победить самого Василиска, такого я точно от них не ожидала. Радость от встречи с Элиной омрачалась переживаниями Заламиру. Поэтому, скрипя сердцем, разорвав дружеские объятия, я поспешила рассказать о причине нашего визита. Рэй иногда дополнял мой сбивчивый рассказ под удивленные переглядывания влюбленной пары, поскольку о моих приключениях, связанных с помолвкой и маячившим не за горами замужеством, они слышали впервые. «Значит, ты думаешь, что нападение Василисков как-то связано с тем, что мы обладаем магией триады?» После минутного молчания, наступившего после моей эмоциональной речи, спросила подруга. «Похоже на то», — кивнула я. «Или это связано с одним пророчеством, о котором как-то упоминал лорд Шелдон Террейстон, дед нашего уважаемого ректора Тайрона». Задумчиво произнес Дроу. «Но об этом можно поговорить позднее. Сейчас гораздо важнее определиться с тем, как нам найти Ламиру и Тая». Ведь если ваши предположения верны, а они верны, судя по тому, что в ваш дом тоже заглянул Василиск, третий наемник уже рыщет по островам теплого моря в поисках ламе. Присутствие снежного демона в их доме Эли и ее муж восприняли совершенно спокойно, будто были знакомы с ним уже сто лет, не меньше. Причем известия о нашем возможном союзе встретили понимающими улыбками, а вовсе не отторжением, как я успела себе напридумывать, из-за чего растерялась окончательно, не зная, то ли злиться на друзей за такое безразличие к моей судьбе, то ли радоваться. Неужели им все равно, что мне в пару пророчат демона? Хотя какая разница? Демон, дроу, эльф или дракон? Гораздо важнее его отношение ко мне. А Эли, как истинная ведьма, чувствует такие вещи на раз, слушая не ушами, а сердцем. И если она улыбается, переводя взгляд с меня на Этмара и обратно, значит уверена, что у нашего союза есть будущее. На языке вертелось множество вопросов, готовых сорваться в любую секунду, но Амадей прав. Сейчас главное понять, как нам найти Ламиру, об остальном можно поразмыслить позднее. «Что, если активировать нашу магию триады и воспользоваться ею как маяк?» — предложила Эли, мысли которой, в отличие от моих, были направлены в нужное русло. «Нита, помнишь, когда мы практиковались в академии, Тай учил нас накладывать проекцию на карту для определения местонахождения? При активации магии в двух участниках триады третий появлялся на карте сам собой». «Припоминаю», — порывшись в памяти, кивнула я, коря себя за растерянность, ведь могла бы вспомнить и сама, но встреча с Василиском смешала все мысли. Вот только в тот раз мы находились на небольшом расстоянии друг от друга, а сейчас... А сейчас мы должны использовать любую возможность, даже на первый взгляд, кажущуюся невероятной. Перебила меня подруга, недослушав. Попробуем? Большая карта, где можно было отыскать нужную цепь тропических островов, найденная в одном из академических учебников Элины, легла на стол, над которым мы склонились, взявшись за руки. Готово? От волнения дыхание сбилось, но, справившись с эмоциями, я решительно взглянула на подругу. «Да», — кивнула та, протянув мне руки, соединив которые, мы сосредоточились на силе, мгновенно откликнувшейся на наш зов. Магия побежала по телу. Слова заклинания раздались в почти осязаемой тишине, направляя энергию, зажигая на карте мерцающие точки. Сначала две на континенте, неподалеку от кромки воды, где крупными буквами было написано «Артиум». И только спустя несколько минут на крохотном кусочке суши среди бескрайнего моря появилась третья. «Получилось!» Выдохнули мы с Эли одновременно, не веря своему счастью. «Теперь дело за мной», — откликнулся Этмор, склоняясь над картой. «Дайте несколько минут на высчитывание координат, и я открою проход». Вспыхнувшая через некоторое время посреди комнаты портальное Марево, зажгло в наших сердцах надежду на благополучный исход дела. Но, шагая в него, мы даже не предполагали, какие древние тайны нас ждут впереди и какие невероятные приключения — Предстоит пережить, чтобы их разгадать.